Лечебная физическая культура как профилактика заболеваний суставов В сохранении и укреплении здоровья человека важную роль играют правильное сочетание труда и отдыха, рациональное питание, закаливание организма и физическая культура. Особое значение имеет физическая активность, которая является одним из ключевых аспектов здорового образа жизни. Она не только делает человека физически более привлекательным, но и существенно улучшает его здоровье, позитивно влияет на продолжительность жизни. Лечебная физическая культура, ЛФК, является одним из важных элементов современного комплексного лечения. Задачей ЛФК при различных заболеваниях и последствиях травм суставов и мышц является укрепление и улучшение общего состояния больного, улучшение работы органов кровообращения и восстановление основной функции опорно-двигательного аппарата. Лечебное действие физических упражнений связано с их общим и местным тонизирующим влиянием на больного, с благоприятным воздействием на течение трофических процессов, с ускорением образования полноценных компенсаций, с восстановлением и нормализацией различных функций организма. В остром периоде болезни, как правило, проводится лечение положением тела. В подостром периоде нужно начинать упражнения для суставов осторожно, постепенно увеличивая объем движений, не причиняя при этом острых болей. Необходимо научиться расслаблять мышцы, использовать качательные движения без резких рывков. Правильно проводимые занятия ЛФК способствуют сокращению длительности лечения и скорейшему восстановлению трудоспособности. Физические упражнения условно можно разделить на три большие группы. Гимнастические упражнения – со снарядами, без снарядов, на координацию движений, дыхательные. Прикладные упражнения – бег, прыжки, плавание, ходьба. И игры – подвижные, малоподвижные, спортивные. Предлагаем несколько комплексов упражнений, которые помогут уменьшить боль, восстановить подвижность суставов, укрепить мышцы, кости и связки, поддерживать хорошую физическую форму и психологический настрой. Эти упражнения не требуют сложного оборудования и могут быть выполнены в домашних условиях.